Страница 353, письмо 284-е Василию Васильевичу Андрееву. 1896 год, марта 20 -го, Москва. Милостивый государь Василь Васильевич, я думаю, что вы делаете очень хорошее дело, стараясь удержать в народе его старинные прелестные песни. Думаю, что и путь, избранный вами, приведет вас к цели, и потому желаю успеха вашему делу. Примечание первое. С совершенным уважением, готовый к услугам, Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо 3 марта известного музыканта, организатора Оркестра народной музыки и песни Андреева. Он описывал свою работу по организации оркестра балалайшников и солдат, высказывал надежду на то, что солдаты по возвращении в деревни станут пропагандистами русской народной музыки. В письме Андреев спрашивал мнение Толстого о своей деятельности. Конец примечания.